В 1952 году мои торговые суда Эрнестина и Эрмина начали курсировать между Финляндией и Панамой. Несмотря на линию по Асакиве, у меня была теперь собственная линия. Я уехала на полгода в Грецию отдыхать и постаралась забыть о делах. Два месяца мы, Ахиллес и я, прожили на Крите и около четырех месяцев на острове Делос. Ахиллес совершенно перестал есть чеснок, однако, несмотря на это, он ответил мне в один прекрасный апрельский вечер, когда безоблачное небо сияло неистово и синевой востока, когда вечно зеленые пальмы шептались о чем-то между собой, а лодки искателей жемчуга скользили по зеркалу залива далеко-далеко в безбрежный простор Средиземного моря к кроваво-алому горизонту. Да. Так вот тогда Ахиллес неторопливо и серьезно, точно обдумывая каждое слово, сказал мне. «Минно». Женщина сватающему мужчину сватает тоску. Я вернулась обратно в Финляндию и купила себе собаку. Все мои знакомые рекомендовали мне разные, наиблагороднейшие породы, но я выбрала обыкновенную финскую остроухую лайку. Пёсика которому дала кличку Халле. Это простонародное имя шокировало светских дам, но едва ли могло оскорбить родительницу пёсика, носившую имя Queen of the Meadows Королева лугов.